Большинство источников указывает на то, что для публичных показательных процессов было отобрано несколько сот кандидатов, но только человек семьдесят предстали на суде. Из всех, кого на процессе Зиновьева упомянули как соучастников, шестнадцать человек появились в суде, трое покончили с собой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 Серебрякова и Муралова неизвестны. Но если даже включить в список их имена, несколько папок все же не достает.